Глава 15 Их было много, по меньшей мере два десятка, и возглавлял их мужчина в похожем на наше снаряжение Раз он смог себе такое позволить, то является как минимум трехзвездочным пробужденным, а может и вовсе ранкером. Неприятно. С Варвара сердито цокнула языком при их появлении, а вот Дреймас, напротив, расплылся в довольной улыбке, предчувствуя возможную битву. Этому старому воину только бы и обогрить свой меч кровью. Постараемся не лезть на рожон. В первую очередь я сказал это великану. варвары и Марина вряд ли бы попытались спровоцировать конфликт. А вот дреймос очень даже мог. Они тут не за нами. Скорее всего увидели, что появилось строение и решили проверить, что это за место такое. Вперед вышел тот самый пробужденный в технологичной броне. Он на первый взгляд не был вооружен, но это могло быть обманчивым. Я тоже не таскаю с собой двуручник на спине, предпочитая использовать пространственный карман. "Добрый день", крикнул он нам, выходя вперед. Его люди пока держались позади, переградив путь наружу, но несколько человек разошлись в стороны, словно пытаясь взять нас в окружение. "Добрый", поприветствовал я его, стараясь внешне выглядеть расслабленным. "Вы из какой гильдии?" — спросил он, внимательно рассматривая нашу броню, на которой пока не было никаких знаков различий. «Мы из Рагнарока. Думаю, вы слышали о нас. В последнее время мы на слуху». Мужчина самодовольно улыбнулся. «Слышали и знаем даже больше, чем ты думаешь. Мы проклятые», — сдержанно представился я. «Проклятые? Первый раз слышу», — хмыкнул Пробужденный, внимательно оценивая наше снаряжение. «Да и название у вас, я скажу, скверное». Такое считается в бездне плохой приметой». «Мы в курсе», — сухо улыбнулась Чехова, «поэтому и выбрали такое. Мы новая и пока что не слишком крупная гильдия», — пояснил я. Мужчина кивнул. «К вам мы претензий не имеем, но, судя по всему, это новое место на этом этаже, так что мы объявляем на него свои права. Все, что находится внутри, принадлежит нам, Рагнароку. Вы же не против?» Все так же улыбаясь, спросил мужчина, но вот за этим вопросом чувствовалась ничем не прикрытая угроза. «Да пожалуйста, хоть по камешку разберите тут все», – пожал я плечами. «Все равно все самое ценное мы уже забрали, правда говорить об этом я, разумеется, не буду». Он улыбнулся, удовлетворившись такому ответу, и, тем не менее, его люди не расступились и нас пропускать не спешили. Дреймас, стоящий неподалеку, уже разминал пальцы и шею. «Так вы нас пропустите? Не хотим мешать вам обследовать это место?» «Разумеется», — согласно кивнул мужчина. «После того, как вы предъявите все, что нашли, как я уже сказал, это место объявлено собственностью Рагнарока, а вы, судя по всему, шли на выход. Вот теперь его улыбка стала кровожадной и очень неприятной, намекающей на то, что нас может ждать». «Ну так вы объявили это, когда мы уже уходили», — возмутилась Марина. «Мы вам ничего не должны. Если так посмотреть, мы первые сюда пришли, значит, оно наше». «Боюсь, это работает не так», — покачал головой мужчина. «Это подтверждало все мои предположения». «Мы объявили это место своей собственностью, когда увидели. Ну а то, что время немного не совпало, кто же будет с этим спорить, да?» «С какой стати?» — продолжала возмущаться девушка. «Стой, что мы самые сильные гильдии Пятой Бездны», самодовольно заявил мужчина, продолжая улыбаться, но в его голосе теперь звучали нотки угрозы. Он ничего не знал о проклятых, следовательно, для него в Пятой Бездне мы никто. Одна из десятка мелких гильдий. Технически они могут даже убить нас тут, после чего объявить, что это были монстры. Работа охотников опасна, никто с этим не поспорит. Плюс у них в данный момент численное превосходство. «Как вы видите, при нас ничего нет», — развел я руками. «Ни мешков, ничего, и это было видно наглядно». «Ну да», — хмыкнул пробужденный из гильдии Рагнарог. «В вашей гильдии Варвара Чехова, знаменитая ведьма буревестников, ныне канувших в лету. Как я уже сказал, к вам у нас нет претензий, и будь вы голыми новичками, я бы вас отпустил. Но мне нужно содержимое ваших пространственных карманов». «Все содержимое», — нахально улыбнулся он. «Думаю, это будет справедливая цена за то, что мы вас отпустим отсюда живыми. Обещаю, что провизию и прочее снаряжение мы вам вернем, как и трофеи с монстров в специальных мешках. Но все, что потенциально могло быть найдено в этом месте, мы заберем». Варвара вновь цокнула языком и едва слышно выругалась. «Мы понимали, что позволить обыскать наши пространственные карманы им нельзя. Не только по причине того, что внутри он найдет все, что мы собрали в этом месте, а в первую очередь из-за двери, которую Варвара украла у Рагнарока и теперь таскала при себе. Оставлять ее где-то еще было слишком опасно. «При всем уважении мы вынуждены отказаться», — сказал я, твердо не дрогнув голосом. «Хотите получить это место? Забирайте. Но лично мы уйдем отсюда без всяких обысков». «Вы, кажется, не понимаете, в какой ситуации оказались», — расстроенно покачал головой мужчина. Вот только его глаза алчно блестели, что портило его актерскую игру. «Нас больше! Мы сильнее!» «Возможно», — подтвердил я, смотря ему прямо в глаза. «Но, судя по всему, большая часть твоих людей — пробужденные одной-двух звезд. В случае битвы мы перебьем больше половины вашего молодняка, и, скорее всего, только им дело не ограничится. Так что лучше задайся вопросом, стоит ли терять своих людей из-за горстки камней». Мы, наверное, полминуты стояли, смиряя друг друга взглядом. Никто не хотел прогибаться, но и кровопролитие хотелось избежать. «Так что?» — спросил я, доставая свой двуручный меч и утыкая его острием в землю. Это было хорошее, дорогое оружие. Учитывая, что на мне было такое же снаряжение, как на Варваре, он мог решить, что я тоже четырехзвездочный. «Мы будем сражаться или как?» «Нет», — после некоторой паузы решил мужчина. Убирайтесь и советую не попадаться нам на глаза. После чего он стал отдавать приказы своим людям, начавшим расходиться по крепости и осматривать ее. Мы же облегченно выдохнули и направились на выход. лишь драймос чувствовал досаду, что не смог устроить тут кровавую баню. «Лучше бы мы их порубили на куски, знаешь ли хмыкнул он. я удивлен, что ты так не поступил, хмыкнул я. в то же время я поглядывал назад так как пусть нас сейчас и отпустили, но такой тип людей не прощает подобное просто так. Пусть здравый рассудок победил алчность, но он все же прогнулся под наши условия, а значит уронил свой авторитет в группе. Обычно ты поступаешь как сам хочешь». «Обычно? Наверное, но сейчас я вновь на службе. Я солдат, у которого есть миссия», на удивление серьезно заявил Дреймос. «Я могу развлекаться». Но раз уж я тут и признал тебя старшим по званию, то буду исполнять приказы. Пока что, по крайней мере. Если все будут поступать как хотят, то армия развалится, знаешь ли». Я бросил на него слегка удивленный взгляд. «Буду надеяться, что ты и дальше будешь слушать меня». «Если будешь достойным командиром», — усмехнулся он, «иначе мне самому придется занять этот пост, знаешь ли». Он при этом рассмеялся и было сложно понять, шутит он или говорит серьезно. Как бы то ни было, на этом разговор и закончился. Мы покинули стены крепости, оставив Рагнарог разбираться с тем, что осталось. Очень надеюсь, что они удовлетворятся кучей древних мертвецов и ящиками с обычным оружием. Шли мы быстро, стараясь оказаться как можно дальше от Рагнарога. Шли по прежнему пути, только в обратном направлении. Да, так было дольше, чем идти к обозначенным Пьеру скалам, но, по крайней мере, мы могли таким способом избежать ненужных сражений, а, следовательно, и быстрее выйти к лагерю. Так и вышло. Мы без каких-либо проблем вышли к берегу реки, где и расстались с нашим молодняком, после чего пошли вдоль, по направлению к возвышающемуся над деревьями мысу. Спустя примерно полчаса мы дошли до места и увидели, что пробужденные развели костер и, собравшись вокруг него, жарили какое-то мясо видимо убили одного из съедобных монстров ну наконец то облегченно выдохнул пьер он вряд ли переживал за нас скорее за то что в одиночку мог не уследить за новичками нашли что нибудь даже больше чем что нибудь довольно ухмыльнулась варвара мы нашли столько всего что можно заканчивать рейд уже сейчас пьер бросил удивленный взгляд на нас затем оглянул новеньких и отрицательно покачал головой трофея неглав «Они наконец-то начали действовать как команда, и думаю, нам не стоит заканчивать прямо сейчас. Пусть лучше набираются опыта». Учитывая стычку с Рагнароком, новость была не сильно радостной. «Стас», — Варвара посмотрела на меня, — «так что делаем?» «Если Пьер говорит, что нужно задержаться, так и поступим», — немного подумав, ответил я. «Но стоит сменить место для охоты, тут поблизости Рагнарок, и у нас с ними произошел конфликт». «Без драки, но настрой у них был скверный. Опасаюсь, как бы не выкинули чего». «Ага, учитывая нападение на конвои», — фыркнула Марина. «К сожалению, из-за выходки Дреймоса, который напал на волков из-за Карины, мы теперь не могли действовать законным методом в полной мере. Зря я в тот момент сдал девчонку гильдейским, но я тогда едва ли мог знать о том, что она пробужденная всего пару недель, и Рагнарог использует таких в качестве расходного материала». Возможно, и среди тех людей, что мы видели в крепости, большая часть таких же. «Тогда перекусим и двинемся дальше», — предложил Пьер. «Примерно в 15 километрах, вон там, должна быть третья дверь. Пройдем к ней и вернемся к машинам. Часов за 7-8 должно управиться». В итоге я утвердил данный план, и мы присоединились к остальным. А спустя минут 20 после перекуса потушили костер и двинули в направлении выхода, о котором говорил Пьер. Сражения проходили одно за другим, и это было одно из характерных отличий зоны от бездны. В бездне монстры были не просто сильнее, их было на несколько порядков больше. Да и действовали они порой слаженнее тех, что обитали на поверхности. Достаточно вспомнить энаков, которые точно бы убили наших новичков, будь они без прикрытия. Двигались мы не так уж и быстро, вступая в любую возможную схватку, даже с монстрами, которые считались нейтральными и которых можно было легко миновать. И в целом все шло довольно хорошо. Спустя пару километров мы добрались до Брода, на котором устроили переправу на другую сторону реки. Переправа без проблем не обошлась, потому что на Романа напало какое-то речное существо и утянуло его под воду. Пришлось мне бросаться ему на выручку. И тут пригодились навыки плавания, полученные еще в школе. Я добрался до него и ударил по монстру, напоминающему миниатюрную версию ктулху, в морду кинжалом, заставив воду окраситься красной серой кровью. Тогда тварь отпустила мужчину, и я смог вытащить его на поверхность. «Никогда, никогда больше не сунусь в воду», — ругался он, когда я вытаскивал его на берег. «Что это была за штука?» «Понятия не имею», — тяжело дыша вздохнул я, — «Я про подобных не читал, а сам не сталкивался». «В любом случае...» — начал было говорить он, но тут раздался странный звук, после чего мужчина захрипел. Я, в тот момент не смотревший на него, развернулся и увидел, что у него из груди торчит крупное, толщиной из два моих больших пальца копье с зазубренным наконечником, напоминающим гарпун. И прежде чем мы успели хоть что-то сделать, цепь, идущая от гарпуна, натянулась, И миг спустя пробужденного дернуло с такой силой, что он мгновенно исчез между деревьями неподалеку.